Глава 11. Месть камня. Каменная сколопендра, словно змея, готовящаяся к укусу, приподняла переднюю часть корпуса. В зале с высокими потолками оказалось очень темно, но для того, кто привык копать свои ходы под землёй, темнота вовсе не была помехой. Грудные пластины голимо отъехали в сторону, а из каменного тела показалось пара человеческих рук. Мелкими звонкими шажочками стальных ножек, сараконушка поползла сквозь заставленную ящиками территорию. Они стояли рядами друг на друге, высокими пирамидами, создавая коридоры, складывающиеся в мрачный лабиринт. Однако голем чувствовал свою цель и никак не мог перепутать. Увесистый стальной сундук находился обособленно. Скалопендра склонилась над ним, шевеля остальными жвалами. а руки мага принялись ощупывать находку. У сундука была округлая крышка, которая с одной стороны крепилась петлями, но запирался он навесными замками сразу с четырёх сторон. На случай, если вдруг кто-то захочет срезать петли, минуя защиту. Грязное лицо ящера улыбнулось, не выпуская дыхательных корней изо рта. Замки оказались защищены магией и скреплены в единую цепь. Волшебный сундук имел ограниченное сознание и мог, проснувшись при попытке взлома, ударить кого-либо молнией и даже подать сигнал буре о том, что самое ценное в перекате пытаются умыкнуть. Защитные путы выстроились столь талантливо, что вскрыть ящик без ведома стальной магички Виолы Раски не представлялось возможным. Демон, достань мне оттуда камни, не нарушая структуру защиты. приказал маг, крутившему себе в дело рядом облаку. Ага, ха, ага. а мне, господин, что с этого? Начал торговаться бес. А я тогда в свистук не свисну. Нашёл, что ответить я за наглецу. Угрозы? Насмешки? Всё, как я люблю, выкрикнуло облако и нырнуло внутрь стального ящика, проидя сквозь запоры сундука. А дальше я ждал. Долго ждал. Он даже пару раз взывал к демону, но тот не отвечал, словно не слыша зов, как и свист свистка. Сороканушка, которая время задумчиво совершала вокруг сундука уже не один круг, но ничего не происходило. Неужели Бури научилась защищать свои припасы от демонов? мелькнуло в голове мага, как сверху что-то капнуло. Потом ещё и ещё раз А после сурьи по звуку доносившемуся до ушей ящера, и вовсе пошёл настоящий дождь. Сердце мага ёкнуло. Руки, будто шперенные, спрятались под броню голема. "О, я великая колдунья буря, пришла надрать тебе твою чешую и чутую задницу. Ощути же мой смертоносный ливень", прогремело сверху писклявым голосом. Мак отпрянул, задрав голову сороконожке вверх. Он не слышал гонга, но мало ли какую ловушку поtreвожил демон. Ультразвук голема ударил вверх, отражаясь от потолка обратно, но вверху никого не было. Звук дождя прекратился, а вместо него окружающая темнота разразилась смехом, тоном и тембром, подозрительно похожим на голос посланного внутри сундука демона. "Что за?" не понимающе удивился я. Яз... "Пересел, господин?" спросили из-под потолка. Я зачем тебя посылал, прорычал я, щер наконец различая беса. Ваша слепошарость камни у тебя под ногами. Господин сможет их найти среди тех луж, которые он продил, прокричал бесс, снова заливаясь смехом. Мерзкая дрянь, нахмурился я, склоняясь к полу. Пол вокруг сороконожки оказался густо усыпан драгоценными камнями. Именно они и падали сверху тарабаня словно ливнем по его броне. «Не за что, господин!» — прокричало эхо, отражённое от потолочной глади. Маленькие и побольше, изъятые из колец и необработанные, только извлечённые из шахт драгоценные камушки, сплошным ковром покрывали пол сокровищницы склада. «Собирать не пересобирать!» — продолжал издеваться демон. Он выполнил приказ мага, но напугал и рассыпал камни так, что можно было потратить ещё не один час на то, чтобы поднять всё с полу. «Ко мне!» — приказал геомаг, а камни сами собой прыгнули к телу сороконожки и, словно живые, поползли к рукам Яза. «Э-э-э! Так нечестно!» — взорвался зал голосом беса. «Честность? Какое-то слово новое. Не встречал раньше!» — усмехнулся Яз. Сила Ци, таящаяся в драгоценных камнях, была способна на многое. Убив камни, Яз мог усилить своего голема. Да хоть бы и снова создать чудище подобное тому, что выевало вместе с ним на берегу Лазы, или такое, как создало хранить оружие и броню убитых после победы над Джастиро. Мак мог встроить эти камни в голема поменьше, чтобы те прожив дни или два, нанесли врагам максимальный урон, а мог просто сбежать с сокровищами, попутно разоряя склады по всему тёмному материку. Теперь силы было достаточно, а значит, выбор для дальнейших действий был шире. Столько камней, зачем тебе, господин? Неужели ты кобешь на них ещё одну жизнь? рассмеялся Димон. С их помощью я могу забрать много больше жизни, чем одна моя, ответил Мак. Он позволял смеяться над собой из чьярьи бездны лишь потому, что сам искренне считал себя достойным таких насмешек. Путь культивации тяжёл и извилист, а он, водночась, и откатился из стальной лиги в серебряную. дал себя пленить Светломирцам, и скорее всего в данный момент весь его классный надзиратель и затёмным миром считает его неудачником. Почему для ящера так важно их мнение, Мак ответить себе не мог. И даже если его потливый ум натыкался на подобные мысли, то соскакивал с рассуждения о проблеме, словно охотничья собака теряет след, когда появляется что-то важнее добычи. Может, построим на них город греха? не унимался бесс. отвлёкся от своих мыслей маг. Ну, чтоб там люди разлагались морально и физически, пояснил демон. Такую же есть, и даже не город, а целый парный мир, печально произнёс яз. Ты что такой серьёзный? Нельзя убивать с таким серьёзным лицом. Боль нужно нести легко и радостно, ободрел его демон. В свисток тоже дуть радостно, решил утехамирить бестию маг. Знаешь, куда себе дунь, господин? Там тоже есть дырка, недовольно прорычал Димон и больше не приставал. Я медленно ехал на своём транспорте вдоль стен склада, выполняя одно и то же действие. Пальцы брали очередной камушек и вдавливали его в валуны несущих стен. Настенные блоки впускали в себя драгоценности, словно были мягкими восковыми свечами, но стоило пальцем мага отпрянуть, как вновь затвердевали. Так я щеробашил всё помещение на несколько раз. делая закладки через каждые 4 человеческих шага. Когда он закончил приготовление камней, оставалось ещё предостаточно, но и тех, что я разложил, должно было хватить с лихвой. "Ну что, с триединым?" улыбаясь, обратился он к демону, который совсем исчез из визуального спектра. Сороконожка закрылась, скрывая человека под своей бронёй, и скрипя поползла в место, через которое она сюда проникла. В бою с Куропаткой ящер применил одного огромного голема, и как результат был повержен Светломирцами. Большая цель громко падает, а вот много маленьких автономных могут навратить дел, решил в этот раз маг. Пальцы я зачерпнули горсть драгоценных камней, коеих в сороканушке даже после засева осталось великое множество. Губы колдуна склонились над самоцветами, шепча им одним дыханием: Многие годы крушили вас их руки, многие тени ваши осели в кошельках и карманах. Долгое время они издевались, нося вас словно украшение, но сейчас пришло ваше время, говорил он с камнями словно с живыми, с каждым словом повышая голос. Время убивать, время разрушать, время разрушать и побеждать. Дух войны, покажись из тьмы. Дух войны, вы ему нужны. Это не сработает. Я уж где-то слышал такие слова в какой-то песне, вдруг заголосил демон. "Нот всего семь", сообщил ему я и силой сдавил камни, от чего те закричали многими голосами, слившимися в единый свист умирающих. А когда ладони мага открылись, на них лежала горсть цветного, переливающегося песка. Я взвыпнул из орта своей трубки и что есть мочи дунул на руки, и одновременно с ним дунула сороканушка. Ндрагоценный песок ярким мерцающим облаком устремился вперёд, в зал. Скалопендра же пятилась, уходя глубже и глубже в свою нору. Наверху всё загромыхало, словно кто-то качал каменные своды сокровищницы, а в какой-то момент раздался звук обрушения. Но на этом грохот не прекратился. Вверху над головой яза будто что-то бурлило, многократно переворачивая камни. Что ты с ними сделал? Спросил Димон и не дожидаясь ответа, юркнул наружу из норы. Он чёрным облаком воспарил над пыльной областью обвалинной части замка и лишь с высоты птичьего полёта понял, что это именно замок. А там внизу кишил и бурлил камень. Глыбы двигались, собираясь в человекоподобные угловатые статуи. Каменные големы походили на неотёсанных квадратноголовых людей высотой в две поставленные друг на друга кареты. Голимы вставали из завала и, осматриваясь своим единственным глазом из драгоценного камня, шли в разные стороны. Демон попробовал проследить за одним из них и стал свидетелем, как тот принялся крушить мелкие постройки, размахивая огромными кулаками. Подоспевшая на шум стража в составе группы из четырёх алебардистов попыталась было напасть на исполина, но в секунды лишившись двоих человек, побросав оружие, поспешила ретироваться с криками об опасном колдовстве. И они были правы. Это оно и было. Самое настоящее опасное колдовство. В Ерцине появилось около 30 големов, и каждый из них питал ненависть к любым человеческим постройкам из камня, как и к людям в броне, как и к людям с украшениями из тюмномирских недр. Считая людей главной угрозой своему бытию в качестве разумного камня, Взвон начавшейся буини, сыроконушка яза быстро убегала из эпицентра события, петляя по узким улицам, пугая людей, запряжённых в экипажи лошадей, всё для того, чтобы привести мага на пирсы, откуда было хорошо видно застрявшие в море корабли, возглавляемые надзирателем за янурией, воином серебряной лиги, чартером Руизом по кличке Молот. Три крупных трёхмачтовых судна, окружённых кораблями поменьше, стояли на якорях. Их паруса были спущены, а золотые флаги, изображённые на них бутылкой красного вина, полоскались на мощном встречном ветру, как напоминание генирианцам, что им не устанно противостоит магия Виолл Раски. Сороканушка прибыла на пирс и замерла. Взгляд Ящера устремился на рябящее море. Манг ждал момента, и тот настал. Флаги на кораблях вдруг перестали показывать направление ветра от города. Там, на далёкой воде, подул обычный, не магический бриз. Это означало, что буря наконец-то заметила големов и приступила к их уничтожению, отвлёкшись от кораблей. На некоторых уже начали подниматься паруса. Эскадра медленно и неторопливо двинулась к погружённому в хаос городу. Голем Яза закрыл голову мага и вдохнул побольше воздуха. Под воздействием магии кислород впитался в камни, делая их пористыми и плавающими. Хвост сороконожки ударил от дерева пирса своей силой, проломив доски, и голем с грохотом провалился в воду, сначала скрывшись в глубине, но потом всплыв и бодро, даже по меркам лодок, поплыл навстречу кораблям, синхронно гребя всеми своими лапками. Прозвучавший в голове гонга означал, что молот знает о прибытии Яза. Но маг... и не думал прятаться